Утром, так и не сомкнувшая за ночь глаз, она стояла перед домом, в котором выросла, и не решалась войти. Поймала себя на мысли, что впервые смотрит на дом как собственник. Замечает, как сильно реальность отличается от той картинки, что еще вчера была в голове. Бабушка любовно называла двухэтажный деревянный дом старой профессорской дачей, а иногда убежищем. Здесь она укрылась, когда провала отношения с институтом. Преподавать историю КПСС стало незачем, да и нельзя. Ее коллеги по кафедре порвали партбилеты и заявили о себе, как о приверженцах либеральных реформ. Ирочке подобные жесты казались вульгарными, и она оставила партбилет при себе. Поэтому шлейф партийности и непонятной новой оппозиционности, а следом и недоверия, тянулся за ней из школы в школу, пока Ирина Рудольфовна не продала квартиру в Москве и не переехала в добротный домик в Подмосковье. Сейчас Катя прикидывала, как бы ей проделать обратное, поменять бесхозную, нуждающуюся в ремонте дачу, хотя бы на однушку. Во время утреннего созвона риэлторша соном-голосом предупредила, что спрос на такие дома небольшой. И сейчас Катя вдруг захотела бросить затею с продажи и остаться здесь жить, но тут же представила, какими угрюмыми будут её вечера в этом доме без бабушки, и посмотрела на часы. Риэлторша должна была приехать уже 10 минут назад. Хлипкая калитка из покривившихся дощечек, которые когда-то были ярко-оранжевыми, вызывала жалость. Катя посмотрела на соседние дома, на их одинаковые зелёные заборы, и вспомнила, как бабушка добродушно пожала плечами в магазине товаров для ремонта и разрешила ещё маленькой Кате выбрать любой цвет. Катя хотела казаться взрослой и делала вид, что прикидывает варианты, но на самом деле она уже давно решила, что забор должен быть как мандарины. который отец привозил на Новый год. Она с умным видом ткнула пальчиком в банку с самой яркой крышкой. На другое утро в пилотке из газеты она красила забор и громко смеялась. Проходившие мимо соседи делали круглые глаза. Бабушка с улыбкой кивала в сторону Кати и называла её Томом Сойером. Катя вдруг показала что занавеска в кухонном окне дрогнула. Представила, что бабушка живая, ждёт её на кухне с оладьями. В следующую секунду наваждение исчезло. Катя сделала глубокий вдох и медленный выдох. Плотный пар был похож на дым от сигарет. Из-за угла показался маленький джип. Спотыкаясь на колдобинах, он неуверенно полз по слякотным колеям. Катя шагнула навстречу и энергично замахала. Машинка взбодрилась, и через пару минут из нее уже выскакивала крупная риэлторша, одетая, как для лесного похода, мужской куртки резиновых сапогах, перчатках. Она бросила на Катю неприветливый взгляд, словно досадуя на клиентку за то, что пришлось ехать в такую рань далеко от чистого и тёплого офиса. Но тут же заговорила неожиданно ласково. — Вы, наверное, Екатерина? Очень приятно с вами познакомиться. Риэлторша перепрыгнула через лужу, как большая кошка. — Да, это я вам звонила, — тихо ответила Катя и почувствовала себя перед собственным домом самозванкой. «Ну, пойдемте, покажите мне свои владения». Риэлторша как будто уловила ее смятение и по-матерински погладила по спине, подталкивая к жалкой калитке. Та скрипнула единственной петлей и впустила женщин в заброшенный двор. Глаза риэлторши отсканировали разросшийся бурьян, длинную веранду, ржавую бочку с закишей дождевой водой, старый малиник, опутанный паутиной, похожий на грязную марлю. Воздух казался непрозрачным и густым. Катя посмотрела на большие окна с ветхими рамами. Стекло, как будто из уважения к бабушке, не поддавалось времени и оставалось относительно чистым. По привычке перешагнула через пару покосившихся ступеней крыльца и распахнула дверь на веранду. Внутри было темновато. Кое-какой свет от окна падал на старый круглый стол, символ уюта и бабушкиного гостеприимства, застеленный увядшим бархатом с кисточками. Пол из оцеревших досок подстанывал под шагами. Катя с трудом открыла заедающий дверной замок, и женщины вошли в дом. Пахло волглой пылью и лавандой, которой бабушка запасалась впрок, чтобы отводить моль. Катя подсунула риэлторша салатовой резиновой шлёпки и быстро переобулась сама. Её старые тапочки, похожие на галоши, были сырые и холодные. Ледяная сырость обжигала ногу даже через толстый носок. «Здесь у нас прихожая», — сказала Катя с бабушкиными интонациями. Напротив — кладовка. Ирочка, моя бабушка, оказывается, заранее готовилась к похоронам и хранила там всё необходимое. Тапки, чулки, юбку, нательную рубашку. Причём сама её шила без единого узла. Гребень, распятие. Ничего не пришлось докупать. Сейчас, наверное, кладовку можно переделать под гардеробную. Или снести стены, и будет просторная прихожая. Насмешливо пробормотала риэлторша. Катя открыла следующую дверь. Порыскала рукой в поисках выключателя. Старые хрустальные люстры зажглись две лампы из восьми. «В поселке есть газ, но мы себе не проводили. Нам хватало печки и небольшой плиты», — сообщила Катя, чувствуя, как пересыхает рот. Беленную стену напротив печи украшали постеры со смешными и как будто выпуклыми котятами. Диванчик застелен клетчатым плюшевым покрывалом. На столе стоит пустая ваза, подаренная родительским комитетом в первый год работы Ирины Рудольфовны в новой школе. Риэлторша по-хозяйски прошла мимо длинного обеденного стола и остановилась напротив белой-голубой голландки. Дотронулась до печи, будто проверяя, не тёплая ли она. И Катя поймала себя на мысли, что хочет сделать ей замечание в духе бабушки. «Давай-давай, трогай, мыть потом сама будешь». И всё-таки она тоже приложила ладонь к израстцам. Ледяной холод от голландки словно ударил током, и Катя дёрнула руку. На израстце остался бледный след, а на ладони чёрная пыль. Раздался грохот. Катя обернулась и увидела растерянное лицо риэлторши. Та стояла у двухэтажного буфета, а рядом валялась отломанная дверца ящика, где бабушка хранила крупу. Запахла мышами. «Простите, Катя, случайно задела. Увидела у вас сервиз ГДРовский и позабыла всё на свете. Такой у мамы моей была, она всё берегла его для особенного чаепития. Но чаепития это так и не случилось». Риэлторша спрятала блеснувшие влагой глаза. Разбили при переезде сервис мамин. Жаль. Риэлторша как будто хотела поговорить, но Катя не подержала. Затаив дыхание, она увидела, что к портьерам булавками приколоты детские подделки и старые магнитофоны плёнки. А ведь там вполне мог быть записан бабушкин голос. покажите спальню?» Риэлторша, похоже, зябла. Переминалась с ноги на ногу, как в мороз на автобусной остановке, мусолила клечатым платком красный кончик носа. «Конечно, сейчас!» Нарочито-бодро сказала Катя и пошла первая. В углу под лестницей все еще были видны ржавые круги от железного ведра, и Катя вспомнила, как зимними вечерами бабушка разрешала ей справлять нужду дома в ведро, а не в уличном туалете. Однажды соседская девчонка из многодетной семьи выбежала зимой налегке в дощатую будочку, да домой так и не вернулась. Провалилась в сугроб и замерзла насмерть. Катя пожалела, что не приехала в дом заранее, не растопила печь, не приготовила даже чай для человека, который проделал долгий путь. Риэлторша как будто думала о том же, и симпатия, которая была в начале встречи, почти истаяла. Женщины поднялись на второй этаж, залитые солнечным светом. «Не хочу вас обнадёживать, Катерина. Летцать назад такие профессорские дачи разбирали, как горячие пирожки, а сейчас они ничего не стоят». Очеканила риэлторша, бегла, осмотрев две коморки с железными кроватями и кучками сырых, похожих на потаившие горки снега подушек. Катя поёжилась. «Как это?» — спросила она. «Совсем ничего?» «Совсем». Риэлторша стеклянным взглядом уперлась в засохшее коричневое пятно под батареей. Катя подумала, что в голове у риэлторши уже крутятся более выгодные сделки. «Помните в мультике про Стоквашино домики были заброшенные с надписью «Живите кто хотите»? Вот это наш с вами реальность». Риэлторша вздохнула. «Земля может кого-то заинтересовать, но, опять же, если ценник адекватный поставим, сколько вы хотите получить?» «Рассчитывала миллионов на семь, всё-таки это двухэтажный дом с верандой. Бабушка квартиру в Москве продала, чтобы его купить». «Ну, вы вспомнили времена. Сейчас это всё никому не надо. Снесут и построят таунхаус какой-нибудь или коттедж современный. За землю как бы на миллиона три выторговать, и то хорошо будет». Катю как будто щёлкнули по носу. Она слышала рассказы коллег о кабальных ипотеках, но никогда не вникала, снисходительно бросая, что ей не хочется в это впрягаться. «Ну, посмотрим, Катя, как пойдёт». Риэлторша как будто смягчилась и перешла на свойское «ты». «Ты мне скажи, в какие дни сможешь сюда приезжать на показы? Я в такую даль ездить не буду, сама понимаешь». «Да в любые?» «И ладненько». Риэлторша что-то зафиксировала у себя в блокноте. «Участок 30 соток, правильно я помню?» Катя кивнула и поняла, что собеседница уже мысленно на полпути к офису. Ей стало неприятно, что вопрос её будущего и бабушкиного прошлого решается походя как что-то незначительное. Риэлторша подмигнула Кате и засеменила по лестнице вниз. Внизу скинула зеленые шлепки, приобулась в сапоги и моложавой походкой пошла к калитке. Только когда она скрылась в автомобиле, Катя поняла, что для того, чтобы показывать дом покупателям в любое время, ей придется проводить в дороге три часа утром и 4 вечером. Сделалось дурно. А дом тем временем как будто снова становился родным. Катя решила исследовать его и пошла по тому же маршруту, что и с риэлторшей. Кладовка, в которой бабушка хранила своё институтское прошлое. Собрание сочинений Ленина и Маркса, учебники и методички по истории КПСС уже не казалось такой большой, как в детстве. Отцеревшие тома превратились в слипшиеся кирпичи. Катя вспомнила лицо риэлторши, когда она заглянула в кладовку и подумала, что ей ещё пришлось конспектировать ленинские статьи. А потом подумала ещё и решила, что собрание сочинений выбрасывать не будет, а при случае протрёт каждый том, и, может быть, внутри найдёт бабушкины фотографии вместо закладок или заметки аккуратным каллиграфическим почерком. Катя попыталась расшатать тугой и плотный строй томов, затем присела возле стеллажей корточки и увидела коробку от бабушкиного компьютера. На ней крупными печатными буквами было Катина имя. Она вытащила её, как дети достают подарки из-под ёлки, и с нетерпением открыла. Внутри белел марлевый мешочек с сухими цветами. Катя почувствовала слабый аромат лаванды и можжевельника. Под мешочком плоско лежала сыроватая одежда. На вытянутых руках она подняла из коробки выцветшую джинсу. Это были те самые брючки, в которых она пошла 1 сентября в новую школу вместе с бабушкой. Только размер казался таким маленьким, Будто не Катя выросла, а они уменьшились. Как она гордилась, когда впервые надела джинсы на школьную линейку. Шла в наглаженной блузке с аккуратными косичками и верёвочками, семенила, чтобы не отставать от бабушки, и втягивала носом шлейф от её духов. Ирина Рудольфовна крепко держала Катю за руку, и когда к ней подходили другие учительницы, чтобы поздороваться, представляла, как казалось Кате не без гордости, свою внучку. Кате нравились эти улыбчивые учительницы, но ещё больше нравился её новый класс с высокими окнами, цветами на подоконниках и никакого мусора между партами. Светлоголовые и чистенькие, не похожие на прежних одноклассников мальчишки и девчонки гонялись друг за другом с весёлыми воплями и не обращали внимания на новенькую. Вдруг веснушчатый пацан закричал громко. «А вот внучка из старички будет учиться с нами!» Катя машинально сутулилась и по привычке сложила руки так, словно прятала несуществующее жирное пятно, и ей не хотелось стать изгоем в новой школе. Оглядевшись из подлобья она поняла, что никто вокруг не собирается плеваться в нее, никто не собирается нападать. — Привет, я Пашка Постников! — воскликнул веснушчатый. И, не дожидаясь ответа, убрал свой портфель со стула рядом. — Садись со мной. Как выяснилось, у Пашки было много талантов. Например, он мог одновременно шевелить кончиком своего буратинистого носа и отопыренными ушами. Когда в класс заглядывало солнце, а Пашка поворачивался к Кате, его уши как будто впитывали лучи и сами испускали розовый свет. Казалось, что и голова ему дана только, чтобы носить такие замечательные уши. Изображая учителей, он так гримасничал, что веснушки оживали и скакали по лицу сухарными крошками. Все вокруг катались от смеха, а сам Пашка лишь улыбался грустными глазами. По этому взгляду, по тому, каким взрослым иногда казался сосед по парте, Катя догадывалась, что в семье Постниковых не всё гладко. Быть может, его тоже не любят мама с папой. В новой школе Катя стала постепенно забывать родителей. Их образы расплывались. От матери она помнила буйную чёлку, выбивающуюся из-под платка, и кольцо с красным камнем. Отец возникал перед глазами вечно сердитый, с поджатыми губами и неспокойными желваками. Лицо Аманбеке совсем стерлось, и от нее у Кати в голове оставались только бархатные наряды и грузные украшения. Единственное воспоминание, за которое Катя цеплялась, — это голос Маратика. После того, как он умер, она ни разу не слышала его. Братика ей забывать не хотелось. Иногда она думала сходить в церковь и помолиться, попросить, чтобы Маратик спел ей. но боялась, что Бог поступит с ней так же, как поступил с матерью, заманит, отберет у семьи. И хоть местная церковушка выглядела приветливее, чем вагончик в поселке, что-то в ее облике было слишком бытовое. Отреставрированная она как будто хранила память о долгих десятилетиях, что служила складом, брякала колокольцем, будто бурая корова, и по-стариковски ныла во время вечерней службы. Туда ходили не только повязанные платками старухи, но и обычные взрослые. Некоторые приводили детей. Те рассматривали росписи на стенах и заразительно зевали. Ирина Рудольфовна называла церковь совхозом. Рассказы о Маратике бабушка считала выдумкой, но слух об этом никогда не говорила. Катя всё равно это понимала и оттого ещё больше пыталась убедить бабушку, что Маратик не умер совсем. В ответ на Ирочкин скепсис она обиженно надувала губы и бубнила. «Знаешь что, Ирочка?» «Когда-нибудь Маратик споёт мне, и вот если бы у меня был магнитофон, я бы записала тебе его голос». Однажды Ирина Рудольфовна, терпеливо выслушав очередную порцию рассказов про Маратика, очень серьёзно посмотрела на Катю и протянула ей коробку размером с книгу. «Ну, услышишь, братика, записывай сюда», — сказала и лукаво улыбнулась. «Ирочка, ты шутишь?» Катя нетерпеливо впилась пальцами в глянцевый картон. Когда из-под бумажных лохмотьев показался модный плеер, она взвизгнула и запрыгала на месте. Кнопкой открыла прозрачную крышку, вставила в одну из двух лежавших коробки кассет и нажала на запись. Катя с бабушкой молча смотрели, как белый пластиковый кружок заматывается в коричневую пленку. Опомнившись, Катя нажала на стоп, отмотала и впечатала кнопку с воспроизведением до упора. послышался слабый всхлип, отопления и откуда-то издалека мальчишеский голосок. Катя вздрогнула и прослушала запись ещё несколько раз. Она не могла понять, был ли это голос Маратика или какого-то соседского пацана. Плеер заветной кнопкой записи и целая гора кассет стали для Катя пропуском в мир звуков. Она поняла, что человек слышит лишь малую часть того, что звучит вокруг него. Соловьиная трель, даже если её перекрывает треск гравия под колёсами, остаётся соловьиной трелью. Никто, когда закрывает кухонный ящик со столовыми приборами, не обращает внимания, что ложки звенят, будто клавесин. Сильный ливень звучит, как рёв мотора, а небольшой дождь, как помехи в старом телевизоре. Бульон в кастрюле бурлит, как ворчливый старик, пыхая крышкой. А чайник кипит с интонацией возмущения. Каждая ступень лестницы имеет свой голос, верхняя скрипит басовито, а четвёртая повискивает. И если это знать, то, услышав характерный звук и поняв, на какую ступень бабушка поставила ногу, можно успеть спрятать книжку, которую Катя тайком читает с фонариком. Ирина Рудольфовна не успевала покупать для внучки чистые кассеты, и Катя стала тайком записывать звуки поверх оперных спектаклей. Она охотилась за редкими звучаниями, часами пропадала с плеером на улице или приставала к одноклассникам с просьбой сказать что-нибудь в микрофон. Из любопытства они соглашались, но, стесняясь, выдавали первое, что приходило на ум. У папа была собака, он её любил. Она съела кусок мяса, он её убил. Декламировал Пашка Постников, а потом начинал гавкать. «Об дура!» — кричала отличница Маринка. «А что сказать? Ты задай вопрос!» — нерешительно бубнил Вовка Лепилин. «Тетя Катя всех покатит, перекатит, выкатит...» э... с короговоркой таратурил Талдыкин. «Талдыкин, не Талдыч!» перебивал Пашка и получал от Кати шуточный подзатыльник. Она злилась, потому что громкий Пашкин голос перекрыл невнятное бормотание Талдыкина. Катя мечтала о технике, которая могла бы записывать все звуки, которые происходят здесь и сейчас, на разные кассеты, чтобы можно было отделить звонок на перемену от радостных воплей класса и строгого голоса учителя. Постепенно Катя собрала образцы голосов всех одноклассников и всех учителей. Она не могла объяснить, зачем это делает. Ей казалось, что когда она слышит голос человека в записи, она чувствует его лучше, чем когда общается с ним лично. Включала кассету, закрывала глаза, слушала и понимала, что Пашке дома не весело, что ему никогда не весело. А отличница Маринка вовсе не такая правильная и примерная, как кажется. Но больше всего Катя заинтриговала запись урока истории. Ей стало ясно, что Ирочке не нравится преподавать в школе. За два года Катина привычка всё записывать на плеер стала заметна всем, особенно одноклассникам. Они-то и прозвали её звукарём. Она думала обидеться, но Ирина Рудольфовна объяснила, что так называется специальный человек, который сопровождает спектакли школьного театра музыкой и разными шумами. Приглашение исполнить какую-нибудь роль для старшеклассников гарантировало автомат по литературе, освобождение от уроков на время генеральных репетиций, шанс съездить в Москву на фестиваль и попасть в местную газету. Бонусом шла зависть остальных ребят. примы театра была Полина Перехрест, высокая и костлявая девочка из 10 Б. На фоне нарядных старшеклассниц она выглядела невзрачной и казалась даже некрасивой, Но зато на сцене в костюме и гриме как будто преображалась. Её никакое личико подходило для любой роли. Одноклассницы считали Полину родственницей режиссёра, и тем объясняли её успех. Театром руководил не учитель литературы, как это было в других школах, а режиссёр к московской экспериментальной студии. фамилия его была Орлов. Но в между собой его ласково называли «канарейкой». Обычно он появлялся в школе раз в неделю. Стремительно парковал маленький джип яркого, канареечного цвета у крыльца, стремительно пролетал мимо старшеклассников и также стремительно врывался в актовый зал. Студийцы тут же закрывали дверь и никого больше не впускали. К Орлову никто никогда не опаздывал. Перед репетицией он сбрасывал твидовый пиджак и проводил разминку для актёров, в припрыжку нарезая круги по сцене и изредка показывая движение. Чаще он объяснял голосом. «Красим забор! Активнее красим!» — командовал Орлов. «Покрасили! Перетягиваем невидимый канат! Он не видим но осязаем!» Небольшого роста, с пузиком, в розовой сорочке и клетчатых штанах Орлов напоминал запыхавшегося клоуна, потерявшего свой парик. Бледная кожа под хохолком взмокших седых волос переливала жирным блеском. После разминки он хватал текст пьесы и, прикрыв глаза, обмахивался им — Часто дышал в микрофон. Однажды Ирина Рудольфовна поддалась уговорам Кате и попросила у Орлова дозволения прийти к нему на репетицию с внучкой. Тот хотел отказать, но, узнав, что девчонка интересуется звуками, а не грезит актерской карьерой, удивился, смягчился и разрешил. В корпусе, где занимались старшеклассники, Катя была впервые. По дороге читала таблички над дверьми. Алгебра и геометрия, физика. «Химия». Перед актовым залом Ирина Рудольфовна остановилась, поправила Кате выбившиеся из кос пряди и потянула на себя дверь. Ровно в этот момент на сцене холщёвая колонна зашаталась и упала плашмя, подняв облачко пыли. Катя тут же потянулась за плеером, чтобы записать поднявшийся гвалт на кассету. Но бабушка мягко коснулась руки, мол, сейчас не время. Ирочка заскользила между рядами. Катю всегда удивляла, как такая большая бабушка может так тихо и плавно двигаться. Сама она кралась на цыпочках, переживая, что ее каблучки застучат по незнакомым доскам и привлекут к себе ненужное внимание. Когда они осторожно сели в третьем ряду, колонну уже подняли. На сцене стояли старшеклассники, одетые во что-то взрослое, словно заимствованное у родителей. Видно было, как девушки спасались поясами, иголками и прищепками, чтобы не тонуть в балахонистых платьях. Парням как будто было сложнее. В сюртуках, наверное, одолженных какой-нибудь взрослой костюмерной, они все как один напоминали Петрушку. Напротив сцены в зрительном зале мерцал огонёчками уставленный техникой стол. Компьютер, гнездо из проводов, в котором прятались неизвестные Кате приборы. В центре этого гнезда сидел сутулый человек в наушниках, сдвинутых набок так, что одно ухо оставалось неприкрытым. Не глядя на приборы, он словно над зельем колдовал над светящимися бегунками. Катя подумала, что такие узкие плечи могут быть только у девушки, но короткая стрижка под мальчика сбивала с толку. «Ирочка, это кто?» — прошептала Катя и кивнула в сторону сутулого за столом. «Наш звукорежиссер». «Звукари», — уточнила Катя. — Так, давайте прогоним действие четвертое, сцену пятую. — Анечка, а что у нас с громом? — высоким голосом спросил Орлов. — Анечка! — восхищенно повторила Катя и уставилась на звук режиссера. — Бабушка, так это девочка! Аня поводила мышкой по коврику и запустила невнятные раскаты грома. — Куда прячешься, глупая? — без особого выражения начала свою реплику актриса в баклажановом платье. «Стоп! Аня, это гром или у тебя в животе заурчало?» Канарейка вскочил со стульчика и встал руки в боки. Аню как будто ударило электричеством. Она выпрямилась и отдёрнула руку от пульта. «Я тебя умоляю, скажи, что у тебя ещё есть гром!» Актовый зал снова заполнился утробным бурчанием. Катя и Орлов одинаково скривили рты. «Куда прячешься?» — без энтузиазма повторила актриса. «Это все не то! Мне нужно, чтобы они...» — Орлов показал на Ирину Рудольфовну с Катей. «Чтобы они, услышав гром, подумали, что сам Илья Пророк на колеснице едет, а не лягушонка в коробчонке». Катя почувствовала, как жаркая волна поднимает ее с места. Она вскочила и неожиданно громко заявила о себе так, как никогда не заявляла. «У меня есть гром!» От неожиданности Орлов по девчачью ойкнул. Актеры на сцене замерли, как будто набрали побольше воздуха, чтобы засмеяться особенно громко. Катя торопливо просеменила карлову Не глядя в раскрытый рюкзак, она ощупывала каждый учебник в поисках той самой кассеты. Наконец, между страницами наткнулась на знакомую пластмассу и вытащила подкассетник. — У меня есть гром. Записи! — заявила Катя и, вставив кассету в плеер, нажала на перемотку. — Можно микрофон? Актеры подошли к краю сцены, словно на поклон зрителям. Орлов недоверчиво протянул руку с микрофоном к маленькому динамику плеера. Писк перемотки стал громче. Катя нажала на кнопку, из колонок хлынул шум ветра и электрический треск. Орлов прикрыл глаза. Он не надеялся услышать что-то стоящее, извлеченное из рюкзака внучки учительницы, и мысленно уже прогонял следующую сцену спектакля — Переживал, что Полина в длинном, кое-как подернутом платье обязательно споткнется. И вдруг в динамиках что-то оглушительно треснуло. Раскаты грома напоминали взрывы. Сердце Орлова сжалось, как бывает в предчувствии чего-то нехорошего. Он медленно закивал. Это то, что нужно. Будто звучит поступ судьбы. Так Катя получила свою первую работу — помощника звукорежиссера. В ее обязанности входило только проверять батарейки в микрофоне Орлова и регулировать громкость динамиков. Но она проявляла инициативу и на каждую репетицию приносила новые записанные звуки. Когда Ане пришла пора готовиться к вступительным экзаменам, она объявила, что покидает школьный театр и заверила канарейку, что Катя может ее заменить. Орлова такой расклад устраивал. Более того, он видел в Кате то, чего не было в Ане. Она дотошно разбирала аудиоархивы, находила в них ошибки и исправляла. Могла расслышать в ярмарочном шуме, который сопровождал постановку «Грозы», едва различимый гудок автомобильного клаксона. Убрать его, заменив на цоканье копыт. За работу над аленьким цветочком, канарейка пообещал Кате взять её с собой на ближайший фестиваль. Он клялся, что испытывает страх, когда слышит рык зверя снова созданной Катей. Сказочно-чудовищным она сделала его, пустив в обратной перемотке рёв тигра из воскресной передачи «В мире животных». Когда исполнился год Катиной работы «Звукорём», Орлов решил поставить собаку Баскервилей. А Тане осталась только композиция Дашкевича из одноимённого фильма, поэтому Катя тут же объявила охоту на собак. Бросала мелкие камни в соседских псов не слишком сильно, чтобы не ранить, но достаточно, чтобы разозлить. Тогда цепные сторожа на радость Кате вставали на дыбы и обдавали ее злобным лаем. Вживую это выглядело устрашающе, но на пленке звучало как тявканье, к тому же перебиваемое бряканием цепей. Тогда Катя решила записывать бродячих дворняк. Она ловила соседскую кошку, засовывала ее в клетчатую хозяйственную сумку и несла на собачью разборку. Кошка всегда оказывалась проворнее шавок, и на кассету попадало лишь короткое шипение, быстрое и агрессивное мау и визгливый собачий гвалт. Катя сжимала поцарапанные кошкой кулаки. Она представляла, с каким разочарованием на нее посмотрит орлов, когда она принесет на репетицию этот дворняшкин хор. Помощь пришла от Пашки Постникова. Он узнал, что через несколько кварталов от Кати живёт мужик, который держит кавказского волкодава. Волкодав лает, а глохнуть можно. На дело собрались после уроков. Пашка разузнал, что мужик живёт один и днём уходит на работу, а волкодав свободно хозяйничает во дворе. Сонный зверь, похожий на медведи, лежал на веранде так, что с крыльца свешивалась гигантская голова и время от времени лениво приоткрывал как будто заплаканные глаза. Катя просунула руку с плеером между кованными прутьями калитки и со щелчком запустила запись. Волкодав вскочил на лапы и утробно зарычал, обнажив клыки. Катя вздрогнула, но руку не убрала. Бурая гора шерсти оглушительно залаяла, мокрые чёрные ноздри раздувались и блестели. Пашка засунул четыре грязных пальца в рот и оглушительно свистнул. Пёс рычал, и Кате показалось, что это вибрирует железный забор. Волкодав припал на передние лапы и вдруг бросился к калитке. За секунды он вдвое увеличился в размерах. Катя разглядела, что с клыков чудовища стекает слюна. Лай его оглушал, точно били молотом по железной бочке. Инстинктивно Катя попыталась выдернуть руку из прути в калитке. Диктофон застрял. Она беспомощно вертела кистью, не желая ни за что отпустить свой звуковой трофей. Пашка дернул ее за капюшон, и она сумела вытащить руку с диктофоном ровно в тот момент, когда волкодав всей тушей навалился на лязгнувшую ковку. Катю обдал запах грубой шерсти и наполненной мясом звериной утробой. «Бежим!» — крикнул Пашка. Оказалось, мужик не был на работе. Худющий и скрюченный, он выскочил из дома в трико с вытянутыми коленками и в майке, которая, вероятно, когда-то была белой, но со временем приобрела неблагородный желтый оттенок. На ногах валенки с галошами, в руках лопата. Завидев нехорошую ухмылку на мелком лице мужичка, Катя сунула плеер в карман и дала дёру. Через пару часов, когда Катя сидела на кухне с Ирочкой и пила чай, в дверь постучались. На пороге стоял хозяин Волкодава. Только сейчас она смогла разглядеть его физиономию. Левая половина не двигалась и вообще казалась неживой. Такое лицо мог делать Пашка, когда играл с ней в гляделки. Выигрывал он не потому, что долго не моргала, а потому что пугал соперников своим мертвым видом. С правой стороны лицо мужичка нервно дёргалось, рот уезжал то вниз, то в бок, оголяя крупные зубы. Совсем как у его пса, подумала Катя. Вы знаете, что натворила ваша хулиганка? Не поздоровавшись, спросил мужичок и кивнул в Катину сторону. Ещё раз замечу рядом со своим домом, спущу собаку и дам команду в "Фас", разорвёт как тузик грелку. Ой, я спустите, пожалуйста. Катя как будто только этого и ждала. Схватила со стола плеер и сунула его под нос мужичку. «Сейчас покажу кое-что, понимаете? Я звукарь». Мужичок приподнял одну бровь на живой стороне лица и посмотрел на Ирину Рудольфовну, словно ждал объяснений. Та не сводила выпросительный глаз внучке. Знакомый щелчок кнопки, и плеер зарычал и залаял волкодавом. И вдруг зазвучал стройным хором оперы «Снегурочка». «Ой, не на ту кассету записала», — виновато воскликнула Катя. «Больная какая-то!» — устало выдавил мужичок, и обе половины лица его сделались мертвыми. «Ну а где я добуду собаку Баскервилей?» — уже в спину мужичку прокричала Катя.